пошлю к я ему эту жемчужину. Ох, Кряки на глазах от отчаяния выступили слезы, А доктор тут же вырвал чистый лист бумаги из записной книжки, написал ответ Крякинцу, завернул в него жемчужину и отдал шёртка класточке. Пусть проворный немедленно отправит посылку в Англию. Завтра я возвращаюсь в Фантиппо с целью пути. Когда щебетонья посланница исчезла в небе с бесценной жемчужиной, Джона она долетла в клюве, кряки смахнул крылом слезы из глаз и проворчала. "Вот и улечело состояние доктора Уму постыжуема" легко он остаётся с тингани. Бископ пришло, легко и ушло. Хрюкнул в ответ поросенок. Ты думаешь, быть богатым так уж приятно? Им все время приходится оглядываться, а что скажут люди? То не делай, туда не ходи, веди себя прилично. О, не жизнь, а сплошная скука. Глава 7. Загадочное письмо. А теперь я расскажу о необычном происшествии, возможно, самым необычным из всех тех, что выпали на долю доктора Дулитла и его зверей. Когда доктор вернулся из отпуска на свой почтовый плод, его радостно встретили и звери и птицы. Даже король Коко, увидев в свою новую подзорную трубу ценой в 10 шиллингов и 6 пенсов, что доктор Долит возвращается, поспешил на плот. Подзорную трубу ему совсем недавно прислали по почте из Лондона, и он не расставался с ней. Смотреть через нее на мир было гораздо интереснее, чем через леденец, хотя и у леденца есть свои преимущества. Кантипское общество за время отсутствия доктора заскучало. Дамам и господам, а это были настоящие дамы и господа, хотя и черные, не хватало чаепитий на плоту. А где же еще можно было обменяться новостями, посплетничать? Поэтому они тоже сели в лодке и вместе с королем приплыли на почту. В тот день доктор так и не смог взяться за работу. До самого вечера он встречал своих друзей, пожимал руки, отвечал на вопросы, пел чай, рассказывал о своих приключениях. Удобный плод, почтовый домик, цветущий под окнами настурции, ноготки и садовые ромашки, да ещё сердечный прием жителей Фонтипы, растрогал доктора. Проводя скряки гостей, он сказал: "У меня такое чувство, что я вернулся домой". "И вы называете этот поплавок домом?" ответила утка. "Настоящий наш дом в падливе. А вы о нем, кажется, уже и думать забыли". "Ты права", со вздохом согласился доктор. "Пора нам возвращаться в старую добрую Англию. Пора. Но жители Фантипа очень милые и гостеприимные они искренне нам радовались. По-моему, Африка прекрасная страна. Крекер ждала, гора немытой мыть посуды, поэтому она не стала препикаться с доктором, и лишь сказала: "Прекрасно, если только приезжаешь сюда на время, не выходишь на солнце пёк и бочками пьёшь лимонад". После ужина Доктор Долитл рассказал сначала до конца историю Жемчужины миролюбцев с Керелбупским. И только когда стемнело и звери легли спать, он сел к столу и взялся за поджидавшие его письма. Как всегда, письма пришли со всех уголков земного шара, от самых разных животных. К утру доктор понял, что одному ему не справиться, ведь на каждое письмо Надо было ответить.